Сталин. Тень, ставшая вождём. Чем ближе мы подходим к дню сегодняшнему, тем больше в описываемых их событиях живой политики. Вулкан ещё не полностью остыл, так что неизбежно приходится постепенно переходить от истории к политологии. Доказывать, что сталинизм в нашей стране ещё не умер, думаю, не надо. Ужаснувшись поначалу правде о сталинских репрессиях, большинство россиян сегодня слушать о них уже больше не хочет. Думаю, что с одной стороны, в этом виноват примитивный антикоммунизм, приверженцы которого никогда не отличались большим умом, а потому в борьбе с ленинизмом и сталинизмом всегда приносили больше вреда, чем пользы. С другой стороны, так уж устроена человеческая природа, Горькую правду в сильных дозах выдерживают немногие. Сказывается, конечно, и умелое влияние неосталинизма, сколько можно порочить великую страну. Вот и слышится всё чаще рассуждение о том, каким эффективным менеджером был Иосиф Виссарионович. Серьёзный спор по этому поводу занял бы слишком много места. Так что придётся остановиться лишь на двух вопросах, непосредственно связанных с темой преемничество. Вопрос первый: стал ли товарищ Джугашвили преемником Ленина случайно или закономерно? И второй: почему именно эту фигуру поддержала партия? Свою революционную жизнь Сталин Коба начал не позже большинства ближайших ленинских соратников, причём точно так же, как и Ленин, ещё в юности пришёл к твёрдому убеждению, что революционный успех возможен только через беспощадное насилие и диктатуру. Разница лишь в одном. Ленин очень рано закрепил свою позицию, найдя теоретическое обоснование необходимости диктатуры у Маркса что же до Сталина, то он навсегда поверил в насилие как в всеобщую панацею, удовлетворившись ещё в юности катехизисом революционера Нечаева. Во всех подробностях Сталин изучил Маркса, сидя уже в Кремле, и не разочаровался. О терроре они думали одинаково. Будучи провинциалом, Сталин долго отставал в плане теоретическом, зато отлично справлялся с практической работой. Именно поэтому Вождь и проявил к Сталину интерес. Точка зрения революционера-практика была важна. Между прочим, Коба стал организатором первой крупной манифестации рабочих в Батуми в 1901 году, которая удостоилась в искре высочайшей оценки можно считать, что началось открытое революционное движение на Кавказе. На следующий год пришло и первое повышение. Кобу избрали в состав Всекавказского комитета РСДРП. В этот период и позже Коба испытывает на себе все превратности жизни профессионального революционера: аресты, ссылки, побеги, тюрьмы и даже подозрения в провокаторстве. В первой же тюрьме, где большинство составляли уголовники, Коба не только легко сошёлся с разбойным людом, но и подчинил его себе, что свидетельствует о низоурядной силе его характера. Что касается слухов о работе на охранку, то даже если они и верны, речь скорее всего шла о двойной игре. Революционеры не раз подставляли жандармам наиболее проверенных своих людей в качестве провокаторов которым приходилось для достоверности нередко сдавать и товарищей по партии, как правило, наиболее слабых, одновременно выведывая планы жандармерии. Это смутное дело, чем-то похоже на ленинскую историю с немецкими деньгами. Неважно, из какого грязного источника брал деньги Ленин или кого сдавал Кобра. Для обоих циников важно было лишь то, что делалось это ради революции. Ленин приглашает провинциала на один съезд партии за другим. Сначала в Финляндию, потом в Стокгольм и Лондон. Зафиксирована тайная поездка Кобы на личную встречу с Лениным в Берлин, о подробностях которой неизвестно ничего. Дважды нелегально Джугашвили ездит к Важдю в Краков и так далее. На съездах Коба молчит что вызывает у присутствующих недоумение, тогда спорили все со всеми. На самом деле, темперамент Кобы наверняка не раз толкал его вступить в дискуссию, однако он молчал. У него была другая работа. Дело в том, что перед руководством партии стояли и такие задачи, которые на съездах лучше не обсуждать. Ленин не раз для реализации особых планов втайне от своей партии создавал глубоко законспирированные временные группы из самых надёжных людей. Среди прочего, они занимались организацией террористических актов и эксами, то есть грабежами, чтобы добыть деньги как на революционную борьбу, так и на эмигрантскую жизнь партийной элиты эксы, а их было немало, осуждали не только меньшевики, но и многие члены самой большевистской партии, не говоря уже о сочувствующих радикалам русской интеллигенции. Так что дело было деликатное и тихое. Сам Вождь ни к одному подобному делу прямого отношения, естественно, не имел, но знал всё. Непосредственными же участниками акций были, как правило, Красин технический гений РСДРП. Он создавал по всей стране тайные лаборатории по изготовлению бомб. Коба и его личный друг Каму. Два последних зачастую не без помощи уголовников не раз лично участвовали в налётах. Вот и разгадка той непонятной близости, что существовала между неизвестным для большинства партийным провинциалом и вождём Коба был и ещё очень долго оставался человеком для особых поручений. В 1912 году Коба бежит из ссылки, чтобы возглавить избирательную кампанию в Думу. Это первая попытка вождя привлечь Кобу к серьёзной политической работе. В 1913 году плохо владеющий пером и теорией Коба под присмотром вождя в австрийской эмиграции пишет теоретическую статью по национальному вопросу. Именно под этим трудом автор подпишется уже своим новым псевдонимом Сталин. Вскоре по распоряжению вождя он будет введён и в ЦК. Так, без излишнего шума, кавказец входит в партийную элиту. После февраля 1917 года, сразу же после возвращения Ленина из эмиграции, Сталин оказывается за спиной вождя, становясь его тенью. Учитывая, что после возвращения домой Ленин на время оказывается среди соратников в меньшинстве, поддержка, оказанная вождю, переход Сталина от Каменева к Елючу оценена по достоинству. При избрании нового узкого состава руководства партии Бюро труда, наряду с Лениным, Зиновьевым и Каменевым, входит и Сталин. Таким образом, уже в мае 1917 года Сталин в четверке лидеров РСДРП-Б, причем у Сталина по-прежнему особая работа. Революцию делают другие. Здесь на острие атаки Троцкий, а Сталин снова становится невидимкой. Даже заседания в советах. Сталин кажется всем самым мирным из большевиков. Ввязываться в полемику ему запрещено. Он не должен быть арестован, слишком важна его тайная задача. Так и происходит. После июльских событий 1917 года, когда Ленин впервые попытается прощупать власть, арестуют многих большевиков, но не Сталина отправлять грузинов в тюрьму за то, что тот дремал на стуле в советах, временному правительству покажется нелепым. Тогда и наступит его время. Сталин обеспечивает всю конспиративную работу Ленина, когда отдан приказ об аресте вождя. Даже знаменитый шалаш в Разливе, где скрываются Ленин и Зиновьев, дело рук Сталина. Оттуда Вождь посылает два доклада на очередной съезд партии, которые от его имени зачитывает Иосиф Джугашвили. Позже, именно Сталин переправляет Ленина в Финляндию. Следует ли после этого удивляться, что когда создаётся политбюро для руководства восстанием, Ленин включает туда верного грузина. Впрочем, во время самых бурных событий в штабе революции Сталина нет. Весь самый опасный период он скромно просидит в редакции газеты Правда. Человек, пропустивший революцию, так позже извительно напишут о нём многие историки, не понимая того, что он снова вышел из большой игры ради вождя. На случай неудачи Сталин уже наладил тайные маршруты, по которым должен вывести Ленина за рубеж. В то время, как другие горцуют на белом коне, он снова скромно сидит на стуле и ждёт результата. От Сталина Ленин и узнаёт о победе в Астане. Так что не случайно, а вполне закономерно, Сталин входит в состав первого советского правительства. С точки зрения Ленина, Иосиф Сталин честно заслужил этот пост. В годы гражданской войны Сталин снова довольствуется не самой яркой ролью пока по-прежнему впереди Троцкий во главе Красной армии. Но и на его долю выпадает решение важнейших задач. В 1918 году, когда он отправляется на юг в Царицын за хлебом и впервые получив простор для масштабных действий, используя массовое насилие и расстрелы, успешно выполняет поставленную перед ним задачу. Хлеб в Москву пошёл. И не только хлеб, Сталин связывается с Баку и подкупает местных нефтепромышленников. Вслед за хлебом в Москву идёт теперь и нефть. В 1919 году на выборах в бюро, которое уже избирается с прицелом на мирное время, Сталин опять с подачи вождя входит в высший орган партийной власти. Таким образом, вес Сталина постоянно растёт ещё во времена активной деятельности Ленина, а вес других партийных лидеров постепенно падает. Даже блистательный Троцкий после окончания военных действий опускается по партийной лестнице всё ниже и ниже, в то время как Сталин по той же лестнице неуклонно шагает вверх. Параллельно с Политбюро В партии возникает и организационное бюро, куда снова входит Сталин. Мало того, Сталин возглавляет сразу два министерства: наркомат по делам национальностей и наркомат рабоче-крестьянской инспекции, не говоря уже о том, что становится членом всех важнейших комиссий. Всё чаще, в отсутствие Ленина, именно Сталин ведёт заседания правительства. И наконец, в самый канон своей болезни, Вождь вводит новую партийную должность генерального секретаря партии и назначает на этот пост Сталина. Тот, конечно, был мастером интриги, но все козыри в игре ему на руки сдал лично Ленин в завещании Ильича, о котором все непременно упоминают, в момент его оглашения изменить уже ничего не может. Люди, утверждающие, что должность генсека изначально являлась ничего не значищей, просто не разбираются в вопросе. Именно генсек занимался кадровой работой, от него зависели все партийные назначения, а это, как говорится, по должности давало Сталину возможность формировать нужное для него большинство на партийных съездах. Конечно, секретариат, он и есть секретариат. Кнопки-скрепки, но существовало незаслуженно забытое всеми, очень выгодное для Сталина распоряжение Политбюро. Решение секретариата партии, не опротестованное членами Оргбюро, становилось решением Оргбюро. Решение секретариата, не опротестованное Политбюро, автоматически становилось решением Политбюро. Единственный, кто входил во все три властные структуры – Сталин. Он и докладывал решения там и тут, причём естественно так, как это было нужно ему. Наконец, став генсеком, Сталин получил право вмешиваться в дела коминтерна. Очень скоро через денежные потоки он начал контролировать деятельность и этой организации. Кто-то всё ещё думает, что Сталин сменил Ленина у партийного руля случайно, В политической истории России XX века почти все было противозаконно, но почти все закономерно.